Аринара. Седьмое солнце. Игры с вниманием. Хочу поблагодарить родителей, ведь описывая их в книге, я довольствовалась памятью и не напрягала фантазию. Катя. Обычно быстро и громко выстреливают книги, которые попадают в человеческим слабостям и страстям. Они бьют в цель сразу, ибо в людях такого много, и оно на поверхности. Те же, что для души доходят медленнее. Ведь она спрятана глубже, а у кого-то и вовсе заперта в сейфе. Антон. Пролог. В каких вы отношениях с тьмой? Она — заботливая мать, ласково принимающая вас, уставшего и пленённого дневными заботами в миры полночного забвения? Или безликая сестра, существующая где-то там, за границей искусственного света, льющегося из окна? А может, она страстная любовница, всегда влекущая и желанная? Чувствуете ли вы ее тайну? Когда без сна ворочаетесь в постели, гуляете в сумерках или едете в такси по ночному городу? Сжимается ли сердце, трепещет ли преисполненное невысказанных обещаний? А может быть, и вы тоже? Просто спите сейчас. Катя всегда по-особенному любила ночь. когда тьма опускалась на город, заставляя дневную суету таять в отблесках включенных фонарей, когда гулкая эхо шагов запоздалых прохожих тревожила пространство подземных переходов, а редкие машины проносились с шумом «вжж-вжж-вжж-вжж-». Она часто ускользала из дома. Девушка нарядилась во что-то блёклое и бесформенное, не дающее любопытному взгляду понять возраст или пол человека под одеждой, и бесцельно бродила по спешному городу. Маршрут всегда получался разным. Здесь она не выбирала, ноги сами несли вперёд, мимо парков, дорог и остановок, знакомых по дневной жизни, а сейчас пустынных и насквозь промёрзших. Медленно ползли закрытые ставнями магазины, тёмные проёмы окон зданий, детские площадки, припаркованные автомобили, лишённые подробностей улицы и заборы. В ту ночь шёл снег и протяжно выл ветер. Большие белые хлопья, кружаясь, медленно падали на холодную землю. Они затирали края предметов и образов, хранили под собой мысли, размывали границы привычного. Следуя по знакомым ориентирам, силуэтам торчащих из-под снега лавочек и кустов, Катя медленно брела по парку. В тёплое время года на первых курсах колледжа, если отменяли занятия, она часто гуляла здесь и успела изучить каждую тропку и каждое дерево. Вот сейчас 30 ступенек вниз на площадь, и справа раскинутся аттракционы, а слева фонтан, кафешка и железный мостик. Они вставали на обочах внимания неясными грудами, сложенными больше из призрачных фрагментов памяти, чем нарисованные реальным зрением. 1 2 3 Отсчитывает ступени безликий внутренний голос. Низкое мрачное небо над головой неподвижно и бездонно. 5 Тишина поглощает шорох шагов. Дорожка следов теряется позади, утопает в девственно чистом покрывале снега. Здесь, вдали от света дорожных фонарей, тьма становится гуще, обволакивает, смакается за спиной. 8. Она растворяет мысли, эмоции, звуки. 13. Тело движется само по себе, а ты уже наблюдаешь за ним оттуда из тьмы. 21. Ты часть чего-то огромного и безмерно красивого. Тридцать четыре. Что? Но их должно было быть только тридцать. Эта мысль не успела дозреть окончательно. Катя споткнулась и, не удержавшись, резко завалилась вперед. Очарование ночи звенящими осколками покатилось по снегу. Ее пронзил страх и, стихийно разрастаясь, перерос в дикий неконтролируемый ужас. Она упала на чье-то тело. Человек лежал раскинув руки, полностью погребённый под слоем снега и наверняка был мёртв. Мгновенно вскочила, а рот сам распахнулся для крика, но получилось лишь слабое мычание. Её тряхнуло, в голове сверкнули электрические вспышки. Разряд склеил снежинки между собой, и они заскользили навстречу, налипая в большой снежный ком, пока тот наконец не достиг пустоты внутри. И тогда образ оформился в первое понимание. От тела-то было мягким. Тут человек зашевелился, села трехивые чёрные волосы, затем неторопливо поднялся и попытался очистить одежду от снега. Твоё лицо выглядит знакомо. Кто ты такой и чего тут шлеешься? Недовольно процедил он. Голос оказался молодым и слегка хрипшим, видимо, от холода. Прошла минута, а Катя лишь беззвучно открывала и закрывала рот. Парень закончил своё занятие и теперь сверлил её насмешливым взглядом. Его странные глаза слегка мерцали в темноте. «Ну и? Язык проглотила? Или не мая с рождения?» «Я не...» — наконец пролепетала девушка, вернув контроль над звуками. «Я просто гуляла». Он удивлённо огляделся по сторонам. Ты серьёзно? В такую ночь? А тебе не говорили, что свидания с Тёмой не всегда безопасны? Бывает, что человек, вроде бы встреченный случайно через года, начинает значит для тебя многое. А когда привыкаешься настолько, что присутствие его в твоей жизни кажется чем-то обыденным и нерушимым, вдруг теряешь его снова. Но сейчас Катя была напугана. она не могла знать, что в тот роковый день в далёком будущем небо будет всё так же ронять на землю крупные хлопья снега, заметая её следы в спешном городе. На следующее утро её разбудил будильник, и как ни старалась, девушка не могла вспомнить, что стало с тем парнем и обратный путь домой. И она не задумалась, как, впрочем, и после предыдущих своих прогулок, почему сапоги и куртка всегда остаются сухими и чистыми. но парень с тех пор прочно засел в глубине подсознания его размытый образ несколько лет будоражил воображение и являлся во сне там были и другие люди которых она никогда не встречала в реальности здесь они казались живыми и настоящими были и места неузнанные но смутно знакомые где они собирались вместе что-то делали обсуждали и ещё В этих снах она сама словно становилась другой, более решительной и сильной. Катя не видела в этом никакой магии и старалась не замечать возможные симптомы душевной болезни. Она полагала, что просто включилась защитная компенсаторная реакция психики на постоянный стресс. Ведь она целый год напряжённо готовилась к поступлению в медицинский институт, а, оказавшись там, училась на отлично. Жизнь протекала однообразно. Из института сразу спешила домой, чтобы подготовить материал на завтра. Никаких прогулок, праздников, личной жизни. Конечно, рассуждала девушка. Поэтому подсознание и создало свой фантазийный мир снов, чтобы иметь возможность для переключения и отдыха. Хотя в последние 2 года странные сновидения прекратились. Видимо, она привыкла к повышенным нагрузкам. Так с встречи с загадочным парнем прошло 4 1/2 года.